Глава 10. Люси. Я заполучила сказки. Люси ворвалась в Хейвуд-Хилл после аукциона Sotheby's. Оливер усмехнулся из-за кассы и победно поднял кулак. Держу пари, ты довольна. Да я вне себя от радости. Если ей повезёт ещё и с разгадкой тайны Арис, то появится настоящий повод для торжества. Рядом с соливером стоял красивый мужчина, примерно её возраста, плюс-минус 2 года. Потрясающие голубые глаза рассматривали Люси без тени смущения, и от этого взгляда жар поднялся по её шее и к щекам. Он небрежно опёрся локтем о прилавок. Рукава оксфордской рубашки были закатаны почти до локтя. Ноги скрещены, и под брюками из прочной хлопчатобумажной ткани Веди не лесна чищеней до блеска ботинки. Извините, рассмеялась Люси, переводя взгляд Соливера на незнакомца. И я не знала, что у вас покупатель. О, Гэвин не покупатель, а он хранитель библиотек. Раньше работал на нас, но теперь ушёл в свободное плавание. Дерзкий парень. Гэвин шагнул к Люси, протягивая руку. Гэвин Текер. Приятно познакомиться с коллегой-библиофилом. Люси удивил его приятный шотландский акцент. Люси Сенклер. Она вложила свою руку в его ладонь и ощутила тепло уверенного пожатия. А какие именно сказки вы приобрели? Гэвин кивнул на листок, зажатый в её пальцах. Первые издания в отличном состоянии, кожаный переплёт. Их доставят сегодня. Я покажу вам, если вы ещё будете здесь. Может быть, мне придётся вернуться, чтобы взглянуть на них. Тёмные локоны упал на его лоб. Оливер откашлялся. "Гэвин работает над библиотекой для любителей птиц. Я как раз рассказывал ему о той книге, которую мы видели в чатсворте". "Она великолепна", Люси повернулась к Гэвину. "На неё стоит взглянуть, если у вас есть возможность". "Похоже, мне необходимо выкроить на неё время", заметил Гэвин. Вы включите эти гениальные птицы Аккерман в коллекцию вашего клиента? поинтересовалась Люси. Гэвин снова улыбнулся. Да, я только что закончил её читать. Она стала моей любимой вместе с пернатым созданием Страйкера. И я определённо приобрету её для библиотеки моего заказчика. Люси ответила ему улыбкой. Моя мама обожала птиц. А вы? спросил Гэвин, приподняв бровь. Люси притворно вздохнула. Эти бедные создания перестали для меня существовать после того, как я прошла птиц, Дафна Дюмарье. Гевин усмехнулся. Звук был низким, гортанным, и Люси нашла его странно успокаивающим. Да, в этом мы с вами сходимся. В магазине зазвонил телефон, и Оливер взял трубку. Люси поймала себя на мысли, что переживает, не уйдёт ли теперь Гевин? Она не хотела, чтобы их разговор закончился. Итак, ваш клиент ищет старые книги о птицах? спросила Люся, надеясь продолжить беседу и удержать шотландцев в магазине. Да. Мы задумали объединить библиотеку с птичником. Очаровательно. А как вы это сделаете? Я собираюсь вмонтировать разнообразные птичьи клетки в книжные стеллажи, оперила лестницы и галереи. декорировать длинными ветвями деревьев. Изобретательно. Мне хотелось бы увидеть результат. У нас получится уникальная библиотека. Если вы задержитесь в Лондоне, возможно, Оливер проведёт вас на открытие. Это событие даже будет освещено в ок. Впечатляет. Люси покачалась на каблуках. Такой репортаж привлечёт к вам новых клиентов. Гэвин кивнул. Да, мне повезло с клиентом. А у вас что за проект? Библиотека в 1000 квадратных футов в среднем Манхэттене. Для начала я планирую 500 томов, с приобретением классики и первых изданий, включая собрания Митфордов. Но у моей клиентки весьма эклектичные вкусы, так что я собираю и научную литературу, и книги для кофейного столика, и современные бестселлеры. Люси прислонилась к кассе. Надеюсь, вы одобрите мою идею. Я хочу сделать потайную дверь с фальшивыми книжными переплётами в знак уважения к чат-сорту. Прелестно. Может быть, мне тоже повезёт, и об этой библиотеке появится репортаж в прессе?» С минуту они молча смотрели друг на друга, потом Люся отвела взгляд, мучительно стараясь не покраснеть. Гевин красив, очарователен и умён. Аккуратно сложив листок с аукциона, она убрала его в папку, которую держала под мышкой. И какова добыча? осведомился Гевин. Я имею в виду, для вашей коллекции, пояснил он. Люси почувствовала, как к лицу прилила краска. Тама, которую я приобрела сегодня на аукционе. А ещё мне удалось достать экземпляр Дракулы с автографом автора. Гевин тихо присвистнул. Впечатляет. Если вы когда-нибудь окажетесь в Шотландии, обязательно взгляните на руины замка Слейн. Согласно слухам, они вдохновляли Стоклера. Я не знала, мне очень хотелось бы побывать в Шотландии, возможно, в связи с вашим будущим проектом, ухмыльнулся Гэвин. Если повезёт. Иногда везение дело наших собственных рук. Он заговорщицки подмигнул. Люси рассмеялась. Да, пожалуй. Ну, ладно. Выпрямившись, Гэвин помахал Оливеру, который говорил по телефону, что-то записывая. Приятно было познакомиться с вами, мисс Сэнклер. Пожалуйста, зовите меня Лёся. Я тоже рада нашему знакомству. Лёгкой походкой Гэвин направился к двери. Лёся кусала губы, наблюдая за ним. Как же найти предлог, чтобы продолжить общение? Хотя, когда он уйдёт, она всё так же будет окружена коллегами-профессионалами, с которыми всегда сможет обсудить и книги, и библиотеки. Он уже дошёл до двери, когда она решилась. Гэвин, подождите. Он медленно повернулся, вопросительно приподняв брови. Вы не хотите выпить чаю? У меня есть список книг, которые я никак не могу найти. Нет, я знаю, что мы конкуренты, но вдруг у вас есть какие-то зацепки, и вы мне что-нибудь подскажете. С удовольствием. За углом есть чудесное местечко. Люси сунула записную книжку в сумку. Превосходно. 5 минут спустя они уже сидели с чашками в руках в уютном кафе за столиком у окна. Вы же знаете, что на самом деле мы не конкуренты, правда? Гэвин смотрел на неё с интересом. Может быть, не по эту сторону Атлантики, здесь у вас больше связей, чем у меня, она шутливо закатила глаза. Гэвин покачал головой, в уголках его глаз появились смешливые морщинки. Добавив в чашку мёд, он принялся помешивать чай. Я вовсе не об этом. Эксперты по редким книгам должны держаться вместе, помогать друг другу, ведь мы распространяем любовь к книгам, верно? И когда делаем это хорошо, выигрывают все. Какой глоток свежего воздуха. Она придерживалась того же мнения, что и Гэвин. Для неё хранители библиотеки и эксперты по редким книгам не конкуренты, а соратники. К сожалению, в Emerald Books царила совсем другая атмосфера. Гевин настоящий коллега-профессионал, к тому же дружелюбный и милый. Помни, это только бизнес. В конце концов, ей необходимо приобрести остальные книги из списка. Гевин может оказаться полезным и для будущих кураторских проектов. Он посмотрел её перечень и подсказал кое-что насчёт нескольких пунктов. "Знаете", сказала Лёсик, глотнув чая. "Я здесь в командировке, но пытаюсь ещё и решить одну семейную загадку. «Расскажите», — он подался вперёд с искренним интересом в глазах, «существует ли в мужчине что-то более привлекательное, чем его страстная заинтересованность?» Много лет назад моя мама купила в Хейвуд-Хилле книгу, один из романов Нэнси Митфорд. На ней есть интригующая надпись. «Моя дорогая Айрис, без тебя я могла бы повторить судьбу Анны Карениной, Я буду вечно признательна и за твою строгость, и за дружбу. Спасибо, что ты оттащила меня от рельсов и направила на путь поисков любви и счастья. Благодаря тебе я оставила позади мрак и начала по-настоящему жить. Невозможно было бы найти более верного друга с любовью Нэнси». Гэвин, явно заинтригованный, склонил голову на бок. «Мы с мамой всегда размышляли о том, кто такая Айрис, и спасла ли она жизнь Нэнси в буквальном...» или в переносном смысле. Почему она не забрала книгу из магазина? Знала ли она вообще, что ей оставили там эту книгу? Мне не удалось найти ответ ни на один из этих вопросов даже здесь, в Лондоне. Люси с печальным вздохом покачала головой. Я спрошу на всякий случай. Может, вы что-то слышали об этом? Вы нет, но вы, конечно, знаете, что Нэнси работала в этом магазине во время Второй мировой войны. Да. А вам известно, что она активно участвовала в обороне? Я слышала об этом. Люси сделала паузу, вспоминая. Кажется, я читала, что она вступила в подразделение противовоздушной обороны. Правильно? И вам повезло. Сейчас в Имперском военном музее открыта временная выставка, посвящённая женщинам-волонтерам, участвовавшим в ПВО. Может быть, там обнаружится что-нибудь насчёт этой Айрис. Потрясающе. Поставив свою чашку, Люси с благодарностью улыбнулась Гевину. Ей вспомнились его слова насчёт того, что везение — дело рук самого человека. «Мы могли бы пойти вместе». В его голосе слышалась неуверенность насчёт того, согласится ли она. «Я буду рада. К тому же одна голова хорошо, а две лучше. Встретимся завтра за ланчем?» «Да, с удовольствием. В какое время у вас ланч?» Гэвин издал смешок. Так даже когда и у вас. Вечером после захода солнца Люся налила вина в бокал и уселась читать следующее письмо из маминой пачки. На конверте не было почтового штемпеля, видимо, его так и не отправили. Пятно от какой-то пролитой жидкости не позволило прочитать имя и адрес. Люся вынула сложенный листок, осторожно развернула. и сразу же задохнулась от волнения. Дорогая Айрис, я заказала для книжного магазина несколько очаровательных музыкальных шкатулок. Эти танцовщицы напоминают мне Адель Астер. Они не балерины, слишком уж у них распутный вид, да ещё и ярко-красная помада. Шкатулки играет джазовую мелодию, под которую мы с тобой танцевали в кафе как раз перед воздушным налётом. Тогда всё было таким нереальным. Мы веселились, не подозревая, что в следующую минуту нам может оторвать головы. Мне кажется, сейчас происходит нечто подобное. Я сижу в магазине. На улице светит солнце, мимо окон проходят пешеходы. Нет завывания сирены, нет никаких гудков, нет уполномоченных по гражданской обороне, проносящихся мимо. И всё же я знаю, В любой момент эта безмятежная картинка может быть разрушена. Мне нужно проверить цифры вместе с Молли, чтобы написать Хейвуду о том, как обстоят дела в магазине. Как он вообще способен думать об этом сидя в окопе, практически лицом к лицу с врагом? Это выше моего понимания. Я напишу ещё. Но на этом письмо обрывалось. Почему Нэнси не закончила его? Почему не отослала?